Очевидно, самоубийцы, поскольку он дожидался у берега, пока Александр сбегает за карабинами и пустит ему пулю в лоб. Светская жизнь сведена до минимума, до обмена любезностями с мадам Деля Гарен, дачницей из Мсье де Боншос, товарищем по охоте, что было бы еще приятнее, если бы не приходилось различать их по именам. Идеальные условия, чтобы сотворить, если не новый шедевр, то, по крайней мере, достойную историческую драму в прозе. Для нее уже есть название «Карл VII» у своих вассалов и в высшей степени оригинальная интрига. Граф Савойский разводится с Беранжерой, которая не сумела дать ему ребенка. Та подстрекает влюбленного в нее раба, молодого раба Якуба, убить графа. Сама она принимает яд. Якуб возвращается в свою пустыню. Сверх того, в случае актерской потребности, можно написать еще две небольшие роли. Карла VII и Аньес Сорель. Александр признает и называет использованные источники. Каштан из огня, Мюссе, Андрома Харасина, сцена из Сида, кстати, позаимствованная Корнелем у Гильема де Кастро. Гёц фон Берлин Хигген, Гёте, кое-что из Квинтина Дорварда и Ричарда Львиной Сердце, Вальтера Скотта, и, наконец, гвоздя, на котором держится моя картинка, страницы из хроники короля Карла VII Алена Шартье. А почему бы и нет? Самых больших писателей нередко вдохновлял опыт их предшественников. И Александр спокойно ссылался на фразу златоуста Мольера «Беру свое добро там, где нахожу», что делает еще более трогательным его собственное наивное признание, как произведение компилитивное и подражательное «Карл VII. Мой самый большой грех». Отпустить грех было бы проще, если бы он не счел необходимым забыть, что чуть раньше ему удалось в дребезги разнести правила о трех единствах, И если бы он не упорствовал в своем намерении написать пьесу в стихах, причудо сравнимое лишь с заблуждением Вольтера, возомнившего себя трагическим поэтом. Как бы то ни было, он с трудом, но неуклонно продвигался вперед в ритме, скажем, 100 ежедневных суток. 24 июля, в день его 29-летия, у матушки Озере появился новый дачник – Бёден. Банкир и в то же время писатель. Все случалось в 19 веке. Для театра Бёден – Писал в соавторстве с Губо под общим псевдонимом Дино. Губо был директором института Сен-Виктор, будущего коллежа Шапталь. В его воспитанников Эрнест Фейдо, Эдмон де Гонкур, Максим Дюкан и младший Дюма. Нередко к Губо и Бёдену присоединялся третий соавтор. Так, в 1827 году они вместе с Виктором Дюканжем сочинили «30 лет или жизни игрока», пьесу, имевшую огромный успех и открывшую публике Фредерико Леметро и Мари Дорваль. В данный момент двуглавый Дино сломался на Ричарде Дарлингтоне. По Кенненгейтским хроникам неистощимого Вальтера Скотта и Александр, возможно, не прочь был поучаствовать в ремонте. При условии сохранения своего инкогнита он согласился на сотрудничество после окончания работы над Карлом VII. 10 августа я написал последние четыре стиха. «Вы, на земле, носите, как собаки, наследственную цепь. Воите перед разверзнутой гробницей. «Якоб же свободен и возвращается в пустыню!» Закончив труд, я перечитал его.